Пустые карты Менталитет «исследовать и покорять» хорошо иллюстрирован развитием карт мира. Многие народы чертили карты задолго до современной эпохи. Понятно, что подлинных очертаний континентов и островов никто тогда не знал. Никто в Африке и в Евразии не подозревал о существовании Америки, а в Америке не ведали про Евразию и Африку. Но это не мешало людям рисовать карты мира. Зоны неизвестного либо оставляли пустыми, либо заполняли воображаемыми чудовищами и странными существами. Белых пятен на карте не было. Так создавалась иллюзия, будто людям знаком весь мир. В 15-16 веках европейцы начали оставлять на картах мира большие белые пятна. Это было признаком надвигающейся научной революции, как и европейской экспансии. Пустые карты – мощный психологический и идеологический прорыв. Откровенное признание – огромные территории все еще не разведаны. Еще более важный прорыв произошел в 1492 году, когда Христофор Колумб отплыл из Испании на запад в поисках нового пути в Индию. По расчетам Колумба, основанным как раз на заполненных картах мира, Япония располагалась примерно в 7200 километрах к западу от Испании. Он здорово промахнулся. На самом деле в этом направлении между Испанией и Индией более 20 тысяч километров и целый неведомый в ту пору материк. 12 октября 1492 года, примерно в два часа пополудни, экспедиция Колумба наткнулась на этот неведомый материк. Хуан Родригес Бермехо, вперед смотрящий на Пинти, разглядел с мачты остров, который мы теперь относим к Багамскому архипелагу, и закричал «Земля! Земля! Мир изменился навеки!» колумб думал что добрался до маленького острова неподалеку от берегов азии он назвал туземцев индийцами в уверенности что высадился именно в индии вернее вост индии на индонезийском архипелаге за это заблуждение колумб цеплялся до конца своей жизни мысль что он открыл неведомый континент попросту не умещалась в его голове как и в головах многих его современников На протяжении тысячелетий не только великие мыслители и ученые, но и непогрешимое Писание знали Европу, Африку и Азию. Неужели все авторитеты ошибались? Неужели Библия упустила из виду полмира? Для иллюстрации представьте себе, что в 1969 году по пути к Луне экипаж Аполлона-11 натолкнулся еще на одну Луну, вращающуюся вокруг Земли, на спутник, который все наблюдатели ухитрились каким-то образом пропустить. Отказываясь признаться в собственном неведении, Колумб вел себя как средневековый человек. Он был уверен, что знает все в этом мире, и даже собственное невероятное открытие его не переубедило. Первым человеком современной эпохи оказался Америго Веспуччи, итальянский моряк, участник нескольких экспедиций в Америку в 1499-1504 годах. В период между 1502 и 1504 годами в Европе было опубликовано два сочинения об этих экспедициях. Приписывались эти тексты Веспуччи, и в них говорилось, что открытые Колумбом земли вовсе не острова у побережья Азии, а целый континент, не упоминаемый ни в Писании, ни географами древности, ни современными европейцами. В 1507 году авторитетный картограф Мартин Вальдземюллер, согласившись с этими выводами, опубликовал новую карту мира, на которой место высадки европейцев впервые обозначалось как особый континент. Нарисовав этот континент, Вальдземюллер задумался о том, как его назвать. Поскольку он ошибочно полагал, что открыл эту землю Америго, то решил назвать новую землю в его честь. Карта Вальзе мюллера пользовалась огромным спросом, многие картографы сделали с нее копии и таким образом распространили имя, которое он дал новооткрытому континенту. С этого события и началась научная революция. Открытие Америки побудило европейцев вставить реальные наблюдения выше традиций прошлого, а жажда покорить и освоить Америку вынудила их ускорить освоение новых знаний. чтобы править огромными новыми территориями требовалось невероятное количество новых сведений о географии климате флоре фауне языках культурах и истории этих земель христианские сочинения старые учебники географии и древние устные традиции тут ничем не могли помочь теперь не только европейские географы но и ученые всех специальностей стали оставлять на своих картах белые пятна Они смирились с тем, что их теории несовершенны, что каких-то важных вещей они не знают. Белые пятна карты влекли европейцев словно магнит, и отважные моряки начали быстро их заполнять. За 15 и 16 века европейцы успели проплыть вокруг Африки, исследовали Америку, пересекли и Тихий океан, и Индийский, основали колонии и морские базы по всему миру. Они создали первые подлинно мировые империи, и впервые появилась единая мировая торговая сеть. Европейские империалистические экспедиции изменили историю мира. История отдельных народов и цивилизаций превратилась в историю единого интегрированного человечества. Мы так много слышали об этих исследовательских и завоевательных походах, что уже не сознаем, насколько они были невероятны. Ничего подобного никогда раньше не случалось. Такие дальние походы, покорение неведомых земель – вовсе не естественное для человека мероприятие. Исторически большинству человеческих обществ хватало местных конфликтов и ссор с соседями, и мы думать было некогда об исследовании и завоевании дальних стран. Даже великие империи простирали свою власть лишь на ближайших соседей. В итоге эти империи становились огромными – но лишь за счет соседних территорий. Так римляне завоевали этрусков, чтобы обезопасить свой город около 350-300 годов до нашей эры. Потом им пришлось овладеть долиной По, чтобы прикрыть Этрурию около 200 года до нашей эры. Затем они покорили Прованс, угрожавший долине По около 120 года до нашей эры. Галлию ради безопасности Прованса около 50 -го года до нашей эры и Британию ради безопасности Галии около 50 -го года нашей эры. Путь от Этрурии до Лондона занял 400 лет. В 350 году до нашей эры никто из римлян и не помышлял поплыть прямиком в Англию и захватить ее. Порой честолюбивый правитель или какой-нибудь искатель приключений снаряжал военную экспедицию в дальние страны. Однако и эти кампании, как правило, следовали вдоль торных торговых путей и по землям существующих империй. Например, походы Александра Македонского увенчались не созданием новой империи, но захватом уже существовавшей, персидской. Самым близким прецедентом для европейских империй современной эпохи можно назвать античные морские империи Афин и Карфагена и средневековую морскую империю Маджапахит, которая господствовала на островах Индонезии в XIV веке. Но даже эти империи редко отваживались отправлять суда в неведомые моря. По сравнению со всемирной авантюрой европейцев, древние мореплаватели действовали локально. Многие ученые утверждают, что экспедиции китайского адмирала Джен Хэ в эпоху династии Мин опередили и затмили открытие европейцев. С 1405 по 1433 год адмирал направил семь больших армат из Китая к дальним берегам Индийского океана. В крупнейшем из этих флотов насчитывалось без малого 300 кораблей и 30 тысяч моряков. Они посетили Индонезию, Цейлон, Индию, добрались до Персидского залива, Красного моря и Восточной Африки. Китайские корабли бросали якорь в Джидде и в Малинде на Кенийском побережье. Флот Колумба образца 1492 года – три маленьких корабля с экипажем в 120 человек. рядом с такой армадой, что три комара рядом со стаей драконов. Но вот в чем принципиальная разница. Джанхэ исследовал океаны и поддерживал прокитайских правителей, но не пытался завоевать или колонизовать открытые им страны. Более того, эти экспедиции не были тесно связаны с политикой и культурой Китая. Когда в 1430-х годах в Пекине сменилась придворная партия, новые правители резко прекратили морскую разведку. Огромный флот уничтожили, драгоценные технические и географические сведения были утрачены, и никогда более экспедиции таких масштабов не отправлялась из китайской гавани. Китайские правители следующих веков, подражая китайским правителям прежних столетий, ограничили свои интересы и амбиции непосредственным окружением Поднебесной империи. Вояжи Джанхэ доказывают, что технологически Европа в ту пору отнюдь не выделялась. Европейцы отличались другим – несравненной и ненасытной жаждой открывать и покорять новые земли. До современной эпохи империи не снаряжали экспедиции для разведки и завоевания дальних стран не из-за отсутствия технических возможностей, а из-за отсутствия интереса. Римляне не пытались завоевать Индию или Скандинавию. Персия не покушалась на Испанию или Мадагаскар, а Китай на Индонезию или Африку. Большинство китайских правителей не трогали даже близлежащую Японию, и это было понятно. Зачем римлянам Индия или китайцам Индонезия? Но в начале современной эпохи европейцы словно подхватили странную лихорадку, гнавшую их к дальним неведомым странам, заселенным людьми совершенно иной культуры. Им во что бы то ни стало требовалось ступить на берег и тут же провозгласить «объявляю эти земли собственностью моего короля».